Время действия. Следующий день. Раннее утро. Место действия. Район учений щит моря. Небольшая взлетно-посадочная полоса посреди зеленого леса. По ее краю построены подразделения разных стран, принимающие участие в маневрах. Час назад закончился ночной марш-бросок. Теперь подразделения должны пройти маршем перед командующими учениями и его штабом. Генерал Им Чхему сопровождающими его офицерами, стоит напротив южнокорейского подразделения. «Вот, господин генерал!» Отдав честь, подает ему лист бумаги адъютант. «По последним итогам, после марш-броска, мы находимся на втором месте после команды США». Приподняв брови и дальнозорко отставив подальше от себя лист, генерал ознакомляется с его содержимым. «Это победа, господин генерал!» Выдержав паузу, произносит адъютант. «Разрешите вас поздравить!» Офицеры из свиты генерала, услышав слова адъютанта, тоже начинают поздравлять своего командира. «Рано поздравлять!» Категорическим тоном отвечает им генерал, отказываясь принимать поздравления. «Маневры еще не завершены. Наши парни показали себя отлично. Но расслабляться им еще рано. Достойно пройти маршем после ночного броска. На это потребуются немалые силы». Тем более, что нам в спину дышат наши противники, японцы. Добавляет он, заглянув в листок еще раз. Мы не имеем права выпустить победу из рук в последний момент. Так точно! Дружно восклицают офицеры, соглашаясь с мудрыми словами своего командира. Сколько времени осталось до начала прохождения? Спрашивает генерал у адъютанта. Семь минут, господин генерал, рапортует тот, посмотрев на часы. Отлично! С удовлетворением произносит Чхему. Есть время обратиться к личному составу. «Так точно!» – прикладывает руку к кепке камуфляжной расцветки адъютант. «Солдаты!» – зычно восклицает перед строй морских пехотинцев в Чхему. «Вы показали, на что способна армия вашей страны. Практически во всех состязаниях вы были первыми. Но это еще не победа. Осталось последнее сражение. Сражение, в котором вы должны показать, как крепок ваш дух». Ваша сплоченность, патриотизм и любовь к родине! «Манце! Манце! Манце!» Троекратно кричат морпехи, готовые, если не на танке с голыми руками, то уж пройти так лучше всех. Сноска. Манце. Боевой клич корейцев. Примечание автора. Конец сноски. Время действия. То же утро, несколько позже. Место действия. Дом мамы Юнми. Маленькая кухня. Мама, сидя за столом, с задумчивым видом пьет травяной отвар, смотря на лучи солнечного света на стене. В кухню, подволакивая ноги, сонная и лохматая, входит сунок. О! удивленно восклицает мама, оборачиваясь к ней. «Дочка, чего встала? Тебе ведь сегодня не нужно идти в университет. Каникулы!» «Не знаю». Отвечает дочь, плюхаясь на табуретку и ссутуливается, сгибаясь вперед, как это делают только что проснувшиеся люди. Думала, буду спать до обеда, а вот проснулась и чаю хочу и поесть. Привычка. «Поем, пойду дальше спать», – обещает она и широко зевает. «Сейчас я тебе все разогрею», – говорит мама, поднимаясь из-за стола. «Спасибо, мамочка», – благодарит ее сынок. Немного времени спустя. Поклевав из поставленной перед нею чашки и отодвинув ее в сторону, Сунок пьет отвар вместе с мамой. «Плохо спала», – жалуется ей мама. «Все думала обо всем, что случилось». «Угу», – мычит, кивая Сунок, показывая, что она здесь и слушает. «Особенно, что доктор сказал», – говорит мама. «Помнишь, шаманка нагадала Юнми, что у нее сильная небесная покровительница?» Мама вопросительно смотрит на дочь. Та морщит лоб, пытаясь проснуться и вспомнить, было такое или нет. «Я думаю, что это на самом деле подарок от Гуанинь», – торжественно с некоторой долей пафоса в голосе произносит мама. Сунок молча смотрит на мать. «Я говорю о глазах Юнми», – поясняет мама, глянув на дочь и поняв, что та в полудрюме не понимает, о чем ей говорят. «Ведь ты только посмотри!» предлагает она Сунок, начиная объяснять, почему она так решила. Ведь нет ни одного самоубийства. В прошлом году было 67, а в этом году после Сунын ни одного. По телевизору только об этом и говорят. А ведь Гуанинь – покровительница детей и матерей. Ей ведь радостно видеть, что все детки живы. Вот она и наградила за это Юнми такими глазами. Фиолетовый – это ведь цвет Бадхисатвы. Замолчав, мама вопросительно смотрит на дочь, ожидая от нее одобрения своим умозаключением. «У Юнми глаза синие», – после продолжительного молчания произносит сынок. «Фиолетовых глаз в природе не бывает», – соглашается с ней мама. «Помнишь, мы с тобой учили в школе считалочку про цвета?» «Синий, он идет перед фиолетовым, поэтому Бадхисатва подарила ей синие глаза, потому что фиолетовых не бывает» а синие – очень редкие глаза. Сунок молчит, то ли вспоминая считалку, то ли пытаясь разобраться в запутанном мамином объяснении. «И знаешь, мне кажется», – заговорщицки произносит мама, наклоняясь над столом и глянув в сторону двери, «что глаза у Юнми не чисто синие, а слегка фиолетовые». Выпрямившись, мама с торжеством смотрит на дочь, словно говоря «Ну, как это тебе?» «Пойду я», – помолчав и никак не прокомментировав мамины слова, говорит сынок. «Посплю еще». «Да, пойди, пойди, дочка», – быстро кивая, как китайский болванчик, соглашается с ней мама. «А я еще посижу, вспомню точно, что Мудан говорила». «Ох и женихов теперь будет у Юнми, обойдемся и без семьи Кимов». «Пф», – выдыхает сынок, закатывая глаза и начинает выбираться из-за стола. В этот момент становится слышен какой-то стук. «Что это?» – удивленно произносит мама. «Вроде бы в двери стучат». Сунок, не успев вылезти из-за стола, замирает на полусогнутых ногах и прислушивается. Издалека слышен невнятный голос. «Что там такое?» – удивляется мама. «Привезли доставку?» «Я не заказывала. Я не работаю». «Я сейчас посмотрю», – обещает сынок, наконец вылезая из-за стола. «Я с тобой, дочка», – говорит мама, тоже поднимаясь на ноги. «Кто ж так громко стучит? Может, у кого из соседей несчастье?» Время действия. Тоже утро, где-то в это время. Место действия. Общежитие группы «Корона». Сонные участницы группы, только умывшись, но еще не причесавшись, собираются за кухонным столом, начиная вяло завтракать. «Ты что, в линзах спала?» – удивленно спрашивает джихен, смотря на появившуюся и ползущую от дверей к столу Юнми. «Это же вредно для глаз. В них тогда кислород не поступает. Снимешь линзы, глаза будут красные, как у кролика. Я носила, я знаю». Притормозив, Юнми синими глазами из-под лобья смотрит на заговорившую с ней Санбэ, видимо, соображая, к чему бы это. В этот момент с другого прохода к столу вбегает Кюри с планшетом в руках. Хлопнув небрежно брошенным на стол планшетом, она устремляется к своей соседке по комнате. «Покажи!» Подскочив к ней, требует она и хватает Юнми руками за голову. «Покажи!» «Отвали!» Абсолютно неуважительно реагирует Юнми на ее требования и начинает отбиваться, пытаясь освободить свою голову. Джихион и Борам, открыв рты, с изумлением смотрят из-за стола за происходящим ну дай мне посмотреть отстань от меня что тут происходит недоуменно спрашивает появившаяся в дверях иннджон поочередно смотря сначала на занимающихся борьбой а потом на сидящих за столом кюри хочет чтобы юнми ей что-то показала объясняет ей пришедшая в себя борам а юнми не хочет ей показывать что она хочет увидеть не понимает Инджон. Борам в ответ молча пожимает плечами и поворачивает голову от Инджон к продолжающим возиться Юнми и Кюри. «Да отвали ты!» В этот момент, наконец, Юнми отпихивает от себя Кюри. «Кюри, что происходит?» Воспользовавшись моментом, спрашивает Инджон. «Она глазам цвет изменила!» Запыхавшись, выдает в ответ та. «Я хочу посмотреть, а она не дает!» Головы всех присутствующих разом поворачиваются к раскрасневшейся, проснувшейся и злой Юнми. «Как сменила цвет?» – не понимает Бурам. «Разве такое возможно?» «В сети все об этом только и пишут», – восстанавливая дыхание, делится информация Кюри. «Ее вчера в шоу люди события-время в качестве гостя пригласили, а она дать посмотреть не хочет». Несколько секунд длится молчаливое разглядывание Юнми. «Это правда?» – спрашивает Джихен у Юнми. «Нет!» – зло отвечает та, смотря на нее пронзительно синими глазами. «Как же нет?» – удивляется ее ответу Борам. «Они же у тебя синие! Отвалите!» – говорит Юнми, делая шаг назад. «Стой!» – приказывает Инджон, делая шаг вперед. «А ну-ка покажи, что там у тебя такое!» «Бог подаст!» – нагло отвечает ей Тамбой, агрессивно оскаливаясь. «А ну, держите ее!» – приказывает Ин Джон. «Может, не надо?» – робко предлагает Борам, даже не делая попытки встать. «Кюри!» – командует Инджон. «Держи ее!» Вместе с Кюри они разом бросаются к Юнми и хватают ее за руки. «Дзаккенайо!» – нецензурно матерится-то на японском и, не имея возможности пустить в ход руки, начинает лягаться ногами, пытаясь освободиться. «Буккарасу!» Сноска. «Дзаккенайо!» – пошли к черту! Бук-карасу, убью нафиг. Японское примечание автора. Конец сноски. «Ай!» – скрикивает от боли Кюри, получив удар коленом в чувствительное место. Кюри и Инджон, навалившись вдвоем, зажимают Юнми в угол. «Что такое происходит?» С искренним возмущением кричит Суньон, войдя на кухню и увидев творящееся безобразие. «Прекратите! Немедленно! Инджон! Кюри!», Инджон и Кюри Отпустив Юнми, отступают назад, учащенно дыша. С негодующим выражением на лице, Сон Йон проходит вперед и, встав перед Юнми, разворачивается, пряча ее за своей спиной. Сдурели! восклицает она, одновременно двумя руками толкая в грудь кюри и инджон. Вообще мозгов нет! Вдвоем напасть на младшую! А вы куда смотрите? рявкает она, на все так же сидящих за столом Борам и Джихион. Борам Сделав гримасу и загнувшись, молча пожимает плечами. «А мы что, Мы ничего!» – говорит она своим движением. «Что случилось?» – переведя взгляд на Кюри, спрашивает у нее Суньон. «У нее глаза цвет поменяли», – объясняет та. «Мы хотели посмотреть вблизи, а она не захотела показать». «И вы из-за этого на нее напали?» – изумляется Суньон. «Вы ненормальные!» – Кюри задумывается над вопросом. Ин Джон! Требовательно переведя теперь взгляд на нее, восклицает Сун инжон недовольно морщится. Мы ее нормально попросили, отвечает она, а она хамить нам начала. Сун Йон разворачивается к Юнми. Не плачь», – говорит она, заметив слезы в ее глазах и обещает: Тебя никто больше не обидит! Юнми озадаченно смотрит на нее. Я не плачу, удивленно говорит она и добавляет, Я сама кого хочешь, обижу! Суньон молча смотрит на нее. Юнми прикасается пальцами к правому глазу и, отведя их в сторону, озадаченно смотрит на оставшуюся на них влагу. «По носу, наверное, задели», — говорит она, объясняя появление слез. «Постой», — говорит Суньон, внимательно смотря на ее лицо. «Что это у тебя такое? Царапина? Ну-ка, поверни голову». Юнми поворачивает голову. «Царапина», — присмотревшись, констатирует Суньон. И большая. Напухает. «Если бы я вас не знала, я бы подумала, что вы мерзкие Ильджины!» Снова развернувшись Кюри и Инджон, гневно припечатывает их Суньон. «Вообще ум за разум заходит!» Сноска. Ильджин. Школьник, издевающийся над одноклассниками. Примечание автора. Конец сноски. «Она нас первая послала!» – оправдывается Кюри. Суньон, ничего не став ей говорить, разворачивается к Юнми и берет ее за руку. «Пойдем, обработаем царапину», предлагает она ей, чтобы не воспалилась. «А что случилось?» спрашивает Хюмин, входя на кухню. «Безобразие!» повернув голову, отвечает ей Суньон, проходя мимо и таща за собой за руку слабо упирающуюся Юнми. «Разберись тут, пока я Юнми рану обработаю». «Рану?» испуганно переспрашивает та, окидывая взглядом исчезающую в дверях Юнми. Повернувшись к остальным участницам группы, Хюмин озадаченно смотрит на них. «Что-то разбилось?» – спрашивает она. «Юнми порезалась?» «Ничего она не порезалась», – отвечает ей Ин Джон, направляясь к столу. «Просто царапина». «Почему тогда Суньон такая злая?» – не понимает Хюмин. Ин Джон и Кюри хотели посмотреть глаза у Юнми, – закладывает всех бурам. Она с ними подралась. Подралась? Изумленно округляет глаза Хюмин и смотрит на Инджон. Правда, что ли? Кюри следом за Инджон, идя к столу, несколько раз кивает, подтверждая слова Бурам. А зачем вам нужно было смотреть ее глаза? Обращаясь к ней, спрашивает Хюмин. Они у нее изменили цвет, сообщает та. Это у нее вчера были не линзы, а глаза такие стали. Вчера из-за этого ее даже в шоу «Люди события-время» показали. Я утром зашла в комментарии, а там об этом все только и пишут. «Как это может быть?» – удивляется Хьюмин. «Разве можно изменить цвет глаз?» Нитизаны думают, что это случилось из-за того, что ей светили в глаза лазером. Сноска. Нитизаны. Люди, пишущие комментарии в сетевых сообществах. Примечание автора. Конец сноски. Правда? Так может быть, не верит Хюмин. Ну, юнми сказала она шоу, что это от того, что она еще растет, нехотя признается в существовании еще одной точки зрения Кюри. Но все считают, что это просто отговорка, чтобы школьники не стали светить себе в глаза лазером. В таком возрасте, как Юнми, люди уже не растут. Мы хотели посмотреть на ее глаза вблизи, а она отказалась и стала ругаться. Хюмин на пару секунд задумывается. И что вы сделали после этого? спрашивает она, вопросительно смотря на кюри. А чего она? надувая губы, отвечает ей Кюри. Она младшая и проявила неуважение к просьбе старших. Барам! произносит Хюмин, смотря при этом на Кюри. Что тут произошло? Инджон и Кюри схватили Юнми за руки и хотели заставить ее показать глаза. Она стала с ними драться, с готовностью рапортует Бурам. Надувает и сдувает щеки Хюмин, изумленно смотря на севших за стол Инджон и Кюри. «Вы что, рехнулись обе, что ли?» Секунду спустя восклицает она. инжон недовольно хмурится.